Глава двадцать восьмая «Может, возобновим тренировки?» — задала вопрос юная девушка с распущенными светлыми волосами, стоящая передо мной. «Нет, перед Джиннис. Меня здесь не могло быть, я еще не родилась. Физически меня здесь не было». Старшая сестра устало вздохнула и произнесла. «Нет, это слишком опасно. Раз за разом ты призывала Злеманов, и ни к чему хорошему это не привело. Не стоит так рисковать». Обе девушки шли по лесу, огибая высокие деревья и валуны. Светил Соликс, растения тянулись к небу, стараясь впитать как можно больше теплых лучей. — Но как мне тогда обуздать свою мощь? — спросила Зайна. — Никак, — просто ответила Джиннис. — Но ты же умеешь управлять своей мощью, — упрямо повторила Зайна. — А я, значит, не должна уметь? Это разве справедливо? — Моя мощь, она подобна вечному сну. Я ощущаю ее внутри себя. Порой она переполняет меня, и я боюсь, что она вырвется наружу без моего на то согласия. Тихо пробормотала Джиннис. Эти силы, что твоя, что моя, они опасны. Не знаю, для чего они были нам даны, но лучше бы их у нас не было. — Но она у нас есть, — прошептала Зайна. — Да, есть, — вздохнула Джинис. Как хорошо было бы нам без нее. Джинни замолчала. Лесную тишину нарушила Зайна минут через пять. Ее голос звучал взволнованно. «Что это виднеется там, среди деревьев?» Джиннис посмотрела в указанном направлении. На опушке обосновались люди. Как она не услышала раньше Зайны, доносящиеся от них обрывки слов и запах костра? Нужно быть внимательнее в этом незнакомом им лесу. «Там какое-то поселение», — пробормотала Джиннис, быстро соображая. После чего развернулась к Зайне и серьезно произнесла. «Я схожу к ним. Попробую раздобыть еды. Так мы далеко не уйдем на одних лишь ягодах и речной воде. А ты стой тут под сенью деревьев и жди меня». «Но я тоже хочу», — расстроилась Зайна. Ее голос был наполнен печалью. «Мы так давно не общались с людьми». «Твои наросты привлекут лишнее внимание», — сказала Джиннис. За последние недели наросты на плечах девушки увеличились, их невозможно было скрыть одеждой. Вдобавок появились новые. Один из них рос прямо из макушки девушки и выглядел зловеще. Подобно опухоли, красный нарост увеличивался и временами начинал кровоточить. «А твои метки?» – спросила Зайна, и Джиннис вновь вздохнула. Ей тоже приходилось каждый раз прибегать к своей мощи, заточая Злемона в другом мире. Из-за этого ее кожа была испещрена сетью серых морщинок, начинающихся от самой шеи и опускаясь ниже. «Они не так заметны», — ответила Джиннис, поднимая ворот платья. «Просто жди тут, послушайся хоть раз». «Я только и делаю, что слушаюсь», — упрямо сказала Зайна. «Вот и послушайся меня еще разок», — улыбнулась Джинис. Зайна фыркнула в ответ, но присела на выпирающий корень дерева и сложила руки на груди. Джиннис выдохнула с облегчением и поспешила на звук голосов. Там она быстро нашла общий язык с двумя добродушными женщинами, которые согласились поделиться своими припасами. Община оказалась небольшой, но все люди в ней жили одной большой сплоченной группой. Джиннис с тоской вспомнила их прежнее поселение и Граола, и каждый день хотелось вернуться назад. Женщины не успели передать девушке еду. Раздался звериный рык, после чего девичий крик. «Зайна!» Всплеснула руками Джиннис и поспешила на крик, ведь голос был до боли знакомым. Мимо нее на огромной скорости пронесся рыжий комок шерсти, но она на него не обратила никакого внимания. Свою младшую сестру она обнаружила перед толпой мужчин. Она уперла руки в бока и кричала на них. «Что случилось?» — прокричала Джиннис. «Они мучили бедного волка-лиса!» крикнула в ответ Зайна, мечта которой была обосноваться где-нибудь и завести себе питомца. — Да мы просто воспитывали нашего зверя! — удивленно пробормотал один из мужчин, но Зайна уже было не остановить. — Вы дикари! Нельзя обижать слабых! Они зависимы от нас! — Зайна, успокойся! — пробормотала Джиннис. — Произошло всего-то недоразумение. Не думаю, что эти люди хотели причинить вред Волкалису. Ведь так? Девушка развернулась к мужчинам, ища у них поддержку. — Все верно! — закивали они головами. Мы живем в единении с природой. Мы слабых не обижаем. Вот видишь, Зайна, Джиннис развернулась уже к сестре. Тебе просто показалось. Нам надо идти дальше. Куда дальше? Фыркнула Зайна, явно не намереваясь успокаиваться. Снова подальше от людей? Мне надоело это, Джиннис. У нас нет выбора. Девушки, у вас какие-то проблемы? Решил вступить в диалог один из мужчин. Еще бы у нас их не было! Уже прокричала Зайна со слезами на глазах. Джиннис занервничала, видя, к чему все движется. Она подняла руки и прошептала. «Зайна, тебе надо успокоиться». Но Зайна распылилась от этих слов лишь сильнее. Джиннис знала, как трепетно сестра относилась ко всем зверям на земле и как она не любила, когда ее пытаются успокоить. Джиннис попыталась прикоснуться к плечу сестры, но тут же отдернула руку. Кожа Зайны была раскалена, наросты покраснели еще сильнее. «Только не это!» — пробормотала Джиннис, зная, что сейчас неминуемо произойдет. «Зайна, прошу тебя, не делай этого!» Глаза Зайны вспыхнули красным, мужчины в ужасе отшатнулись от нее. Раньше злеманы возникали иначе, из красного облака, но теперь это облако стало окутывать саму Зайну. «Что происходит?» — раздался голос позади Джиннис. «Ей плохо?» «Зайна, нет! Это убьет тебя!» предприняла еще одну попытку Джиннис, не обращая внимания на людей позади себя. «Вы все погрузитесь в мучения!» вырвалась изо рта сестры. Только голос уже ей не принадлежал. Он был ужасающим, разрывающий барабанные перепонки. Джиннис ахнула и схватилась за голову. Раньше с Злеманы не говорили. Они могли издавать только рык. Они не пытались вступить с людьми в диалог, а просто крушили все вокруг себя. Красное облако все больше окутывало девушку, пока не скрыло ее совсем. Лишь красные глаза можно было различить сквозь него. «Что происходит?» — раздались крики вокруг. Мужчины схватились за оружие, в ужасе отступая и закрывая собой своих женщин. Лишь одна джиннис не стала отступать. Она через плечо бросила людям. «Уходите! Как можно дальше! Забирайте своих родных и убирайтесь! Быстрее! Здесь опасно оставаться!» Послушались ее люди или нет, некогда было проверять. Джиннис не сводила глаз с красного облака, которое скрыло в себе ее младшую сестру. Облако разрасталось, красные глаза становились все выше, и когда красный дым рассеялся, Джиннис поняла почему. Призванный из Лемон был огромен, под три метра. Энергия зла поглотила Зайну. Сестра не просто призвала тринадцатого монстра, он возник из нее. Злеман был покрыт кровоточащими наростами, от которых исходил дым. Глаза полыхали огнем и ненавистью. За спиной скрывались огромные крылья, усеянные шипами. На глазах Джиннис выступили слезы. Ее сестра так и не смогла научиться контролировать эту мощь и вряд ли уже когда-нибудь научится. «Зайна, ты еще там?» — пробормотала Джиннис, задрав голову, чтобы видеть полыхающие глаза монстра. «Ее больше нет!» проревел монстр. — Есть только я и мои братья, которых ты заточила в плен. Вы все заслужили вечные мучения. Люди не послушались Джиннис и не покинули эту опушку. Ими двигало любопытство в со страхом перед Неизведанным. Несколько мужчин решились и бросились с топорами на монстра. но тот легко их отбросил от себя своими ручищами, которые оставили на коже бедолака Жоги. — Зайна, борись! — прокричала Джиннис, не особо веря, что от ее сестры что-то осталось внутри этого монстра. — Прошу тебя! Услышь меня! Это я, твоя сестра! Вернись ко мне, прошу! Мы вернемся к Граолу, только борись! Злемон расхохотался, а люди схватились за головы. Такую боль причинял этот смех. Злеман мог причинить боль лишь своим голосом. На что еще тогда он был способен? «Ты отправишься туда же, куда и твои дружки!» Зло выплюнуло в лицо монстра Джиннис и призвала свою мощь. Девушка знала, что ее потребуется очень много. Не так просто отправить Вечный Сон такую громадину, которая вдобавок тоже является мощью Дефаута, пускай и другого. «На вашу землю явился хаос!» произнес голос. — Смиритесь, вам всем конец. Зло победит вас всех. Нити серости потянулись к Злеману и стали его опутывать, начиная с больших ступней. Он стархмыкнул и протянул свои руки к Джиннис. Девушка была сосредоточена на своей мощи, поэтому не успела ничего предпринять. Ручища схватили ее за тонкую талию и приподняли над землей. Ее глаза оказались на уровне глаз монстра. Джинни скривилась от боли, когда лапы монстра прожгли ее платье насквозь и стали опалять кожу. Она не прекратила взывать к своей мощи, несмотря на испытываемую боль. Постепенно серые нити поднимались все выше и выше по телу Злемона. «Боль! Страдание! Прими это!» Дыхнул огнем монстр в лицо Джиннис и сжал свои ручища сильнее. Его кости впились в ребра девушки. «Всему придет конец, но только не вашим мучениям. Я буду наслаждаться ими вечность». «Болей достаточно. Это тебе за мою сестру», — прохрипела Джиннис из последних сил, — и без удовольствия, наблюдая, как ее мощь добралась до лица монстра и теперь проникает в глаза. Огонь в глазах начал борьбу с серостью, но проиграл. «Со мной так легко не покончить с другому дефауту!» Разнесся голос над лесной опушкой, и монстр с хлопком исчез. Джинни срухнула на землю и закашлялась. Все ее внутренности горели огнем. и она боялась взглянуть, что стало с кожей, куда прикасались руки Злемона. К Джинис подбежали незнакомые женщины. В ужасе они созерцали, как та истекает кровью, которая покрыла собой зеленую траву на опушке. «Что? Чудовище побеждено?» – прошептала одна из них, никому конкретно не обращаясь. Но Джиннис нашла в себе силы ответить. «Нет, его может победить только тот, кто и породил его. Энергия зла». Женщины мало что поняли из слов умирающей перед ними девушки, которая отдала свою жизнь, чтобы заточить монстров серое царство страха. Да, они и мало понимали, что сейчас произошло на их глазах, но именно им суждено было породить слухи и легенды о странном виде людей, обладающих небывалой мощью. Закрывая глаза, Джиннис почувствовала внутри себя трепыхание вечного сна, и в последние секунды своей жизни она поняла — мощь не умрет вместе с ней. Она останется на земле для того, чтобы переродиться вновь.